Глава шестая. По поводу письма, о котором упомянула Наталья годичной давности. Конверт как конверт, стандартный, штамп отправления Москва, без обратного адреса, если не считать таковым лукавая Москва проездом. Зато получатель указан с точностью до почтового индекса. Кому? Токмареву А.Д. А внутри бумага, с грифом. Департамент государственной безопасности, ДГБ, «Республики Ичкерия». Текст лаконичный и корректный. «Токмареву А.Д. Факт вашего участия в боевых действиях на территории Ичкерии зафиксирован. В дальнейшем вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством независимой республики Нокчимокчх». ДГБ НРН. «Ничего-ничего», – успокоил Токмарев Наталью тогда. «Когда же это?» «После второй командировки». — Верно. Третья — августовская. Четвертая, последняя — декабрьская. А вторая тик — тик-в-тик — апрельская. Она вскрыла конверт сразу, за неделю до Токмаревского возвращения. Чужие письма читать — дурно, да. Но вдруг там что-то важное. — Важное, да. Можете быть привлечены к ответственности. Она запаниковала, бросила школу, забрала Димку со второго урока, отвела к маме затравленно озираясь на каждом шагу, строго-настрого, наказала из окошка не выглядывать, дверь никому не отпирать, и в Питер, на Грибоедово, где ОМОН. По телефону такие вопросы не решаются. «И не по телефону такие вопросы не решаются», — разъяснили ей в ОМОНе. «Это не вопрос. Разъяснили». «Успокойся, мать. Из нас каждый аналогичную бумаженцию получал, и не одну. Просто чехи дешево на психику давят». Му, всех не перешлепаем, но адресат в курсе, что может оказаться в числе тех, не всех. Да никого не перешлепают, звери недобитые. За два года, за все командировки туда, весь питерский ОМОН потерял всего четверых бойцов. На поле боя, мать, на поле боя, не здесь. Чехи в Питере и в Москве, тише воды ниже травы. И каждый под превентивным контролем, нашим контролем. У здешних войнахов свой бизнес, миллиардами ворочают водка паленая, наркота, оружие, им светиться не с руки. Всех до единого повяжем в момент, если кого из наших уйдут. Джихад джихадом, но миллиард дороже, и не уйдут они, мать, никого из наших. Они только у себя там храбрецы. обвешаются пулеметными лентами, скучкуются в толпу. И то. А здесь штанами воняют приочной встречи. Ничком бух, руки за голову и ничьё сопливый Начальник, не бей, начальник». — Да вот хотя бы, Кеша, подсюды, Расскажи, как твои салаха жирного брали, наркота позорного, на Зверинской. — А чё, нормально брали, как обычно, а? — А ничего, девочка, мадемуазель, вы сегодня вечером. — Она так марёва, балбес. — Понял, не дурак. — Артёма, что ли? — Вас извиняюсь. — Наталья Арестовна. — Понял, не дурак, Наталья Арестовна, докладываю. Она и впрямь подуспокоилась. Глядя на двухметровых мужиков в камуфляже с метровым разворотом плеч, снабженных уймой непонятных, но грозных стрелялок, с эдакой линцой крупных самцов, не захочешь, а подуспокоишься. Слава богу, они за нас, слава богу. Физиономия у бойцов не с в общем. Но по возвращении психоз заиграл с новыми силами. Они-то физиономии на Грибоедова остались, а она в бору одна с Димкой и муж командировки. «Дурище!» — увещевал приехавший через неделю Токмарев. «При чем тут одна с Димкой? Ты-то вообще при чем? Димка при чем? Письмо кому? Читай, Токмареву А.Д. Мне, лично. Незачем было чужие письма вскрывать. Мы тебе чужие? Чужие? Наталья... Но адрес они откуда знают? Тем, наш адрес, Тем. Мой и Димкин, и твой. У тебя ведь нет? Я есть. Вот он я». «А опять ты уедешь?» «Ничего-ничего. Зря переполошилась. Зря к нашим ездила». Куром насмех, право слово. «Насмех? Насмех? Твоим бугаям хорошо смеяться в ОМОНе. Старушек с петрушкой гонять на сенной. Сюда, небось, никто-никто. Боевое братство тоже мне. Арх! Циц!» Эти фокусы-покусы с письмами, рассылаемыми в адреса воевавших Чечне, давно лишились налета загадочности — ДГБшное изуверское выбивание показаний из пленных. Многого из перепуганных мальчишек не выбьешь. Мальчишки просто ничего не знают. Их посадили в вагон, повезли, привезли. Мы где? А, отставить разговорчики, слушай команду. Что, мальчишки, когда решение о военной операции в Чечне было принято, тут и выяснилось, на все вооруженные силы лишь три-четыре соединения, способные с колес вступить в бой. Формировали группировку из сводных полков, собираемых по всем военным округам и флотам, на подготовку подразделений, перебрасывавшихся в Моздок от 5 до восьми суток, это при том, что некоторые части были кадрированными, то есть без рядового состава. Командиры-подчиненные не успевали до боя даже запомнить друг друга в лицо, какие уж тут домашние адреса. Штабы войска просто не обладали необходимыми навыками взаимодействия в боевых условиях, учились воевать на поле боя. Когда же солдаты-офицеры усваивали науку войны, у первых кончался срок действительной службы, у вторых срок командировки. Процесс обучения на крови начинался с нуля. А осведомленность противной стороны о всех и каждом, ни фокус, ни покус, элементарно, Армейская горьковатая присказка – Проще купить информацию у одного полковника, чем у десяти сержантов. Чехи купили массив данных в управлении, в МВД. У кого именно? Попробуй установи. Перекатать с компьютера на дискету – минутное дело. А там, например, списочный состав и все выплаты по льготам. А льготы начисляются в соответствии с пребыванием в Чечне. Вычислить несложно. Когда был где, период пребывания… Сколь Яна наводил конституционный порядок, в прямой зависимости от весомости награды, вот и письма-приветы от ДГБ по точным адресам. Осуществить угрозу, кишка танка, Что-то не слыхать о массовых, даже единичных актах возмездия, совершенных на российской территории воинами Аллаха, скажем, над пилотами крокодилов, бомбивших бандитские гнездилища. Пумаженцию с упомянутым грифом каждый из пилотов получил, но и все. И тот кретин, сбросивший весь боезапас на колонну наших Уралов, скорее всего, тоже получил, на ту колонну, которую капитан питерского ОМОНа Токмарев сопровождал под Новый год. Нет-нет, а сожалел Артем, что письма-приветы от ДГБ пустое, особенно когда легкое затылочное потрескивание перерождалось в долгую, тупую, пульсирующую боль. Контузия. Тот кретин, ударивший по колонне, заслужил нечто большее, чем дешевый конвертик с дешевой угрозой. Наш кретин не наш, но кретин. Однако воина Аллаха предпочитает только вякать, и только издалека, и только анонимно, по-мужски с мужчинами говорить слабо, разве что с женщинами и с детьми. Не мудрено, в общем-то, если помнить. Даже обычай исправлять малую нужду не в сидячей позе, Но стоя, гордый непримиримый народец перенял у русских казаков менее ста лет назад. Где им по-мужски? Но нервы потрепать, почему нет? Это ведь так по-женски, кстати. Напакостить из-под тишка и мстительно хихикать в кулачок. А пусть знает, у рус неверный. Да вот хотя бы. Из прошлого Токмаревского опыта по боку. Не личного, фу, фу Но Филу Никитину, сержанту, Надолго запомнится. Тоже питерский, тоже ОМОН. Приехал Фил домой на собственные девять дней. Звоночек прошел, пока из столицы солнечного Азербайджана добирались. «Квартира Никитиных. «А Фил Никитин вам кто?» «Сын?» «А вы родители?» «Сообщаем, что ваш сын погиб, когда отдельные хулиганствующие элементы, экстремисты, короче, штурмовали сальянские казармы. Тело его... Нет, от тела ничего не осталось» но мы вам вышлем его документы и вещи. Алло, кто это? Вы кто? Алло, говорите, говорите, алло. Отбой. Чего говорить? Все, что хотелось, сказано, и не пользуясь никаким массивом данных. Во времена зимнего Баку-90 Большой Союз кряхтел, пукал, мочился под себя, но еще жил. И ни одна офицерская сволочь не рискнула бы перекатать на дискету ни файла, с последующей перепродажей, кому бы то ни было. Себе дороже. Все еще элементарней. Проводник в вагоне. Сердобольный, услужливый, сокрушающийся. Столько лет вместе жили. Дружба была. У меня сосед армянин, Гаспарян. Мне пятьдесят 53 года, и ни разу не поссорились. Брюки мне шил. Знаешь, как они умеют шить? Лучше, чем Америка. Вся Москва в армянских штанах ходит и думает «Америка». Я тридцать лет из Баку в Москву проводником. Знаю. Кому было плохо? Мы одна большая семья были. Правильно? А теперь? сумгаит, мумгаид Разве так можно? Но они тоже, знаешь, геноцид, геноцид. Эщи, какой геноцид? Хулиганы, пьяные, обкурились. А, между прочим, ты не знаешь, кого я знаю. Эщи, все знают. Это сами армяне устроили, чтобы нас всех поссорить. «Хорошо, что Москва все правильно понимает. Вас к нам прислала. А то знаешь, что было бы». «Не Москва? Откуда?» «А, Ленинград. О, Ленинград. Я там один раз был красивый. Самый красивый. Вы из Москвы потом сразу в Ленинград?» «А, неделю еще в Москве. Москва тоже хороший город. Столица. Наша столица. Тебя как зовут, Фил?» «А меня Гаджи». Всю дорогу водку трескали с проводником Гаджи за Ленинград, за Москву, за Баку, за дружбу народов, за знакомство. Адресами напоследок обменялись, телефонами. Если еще в Баку приедешь, звони, приходи, мало ли что. И ты звони, заходи, если у нас еще будешь. Зайти гаджей не зашел, но позвонить позвонил. Квартира Никитиных? Зачем, спрашивается? Сверхзадача. Да никакой. Просто подговнять. Восток дело тонкое. Аналогичное, Смотри, братского Гаджи цель у писем напоминашек от ДГБ просто подговнять. Правда, если вспомнить о КАМАЗе годичной давности, чуть не угробившем Такмарева. И что КАМАЗ? Банальный глухарь. Не исключен чеченский след, но и не подтвержден. Вот если бы Артема раздавила в месиво, то какой-нибудь сумасшедшенький полевой самоназначный генерал Дуриев Заявил бы постфактум «Мы повсюду, мы следим за каждым из, мы уничтожаем и уничтожим всех агрессоров до единого, плевать на чьей земле». Присвоение чужих подвигов, подвигов — отличительная черта гордых непокорных, будь то ДТП по вине поддавшего шоферюги на Петерговском шоссе, будь то ветхозаветный Авраам, родной язык которого выясняется Вайнахский, иной калинкор — «Гачак, Гочу. Бравый, храбрый, отчаянный, говоришь? Разбойник, вымогатель-убийца, говоришь?» «Что-то тут не складывается. Зная про мужа ОМОНовца, явиться к его жене и ребенку, напускать жути, только при полной уверенности, что муж не вернется никогда». «Откуда такая уверенность? Оно ну как вернется?» «Уже вернулся и...» «Посмотрим, посмотрим». В частности, внимательно посмотрим за охранной структурой Кайман. Лихих бычков подобрал свой Кайман, Гена Кайман. Обратился клиент вечерком в Кайман и сутречка утречка будьте нате. Какие проблемы? Никаких проблем. Чисто конкретно. Ужасающий конъюнктивитный Гочу, не гугу, весьма похоже на азбучную разводку. Неужто Чепик, и скотинился до напускания на Одиссей, купленных уродов кавказской национальности, с тем, чтобы в дальнейшем, в ближайшем, предстать: я злодея погубил, я тебя освободил, а теперь душа девица. Кто-то из классиков шестидесятников сглупил, дескать, для понимания другого человека нужно заранее предположить, он лучше тебя. С позиций беспредельных 90-х смешно слышать, Лозунг исхода века. Нужно заранее предположить, он хуже тебя. Не Неужто, неужто? Ужто? Наталин, Одессей? Лакомый кусок. Семнадцать, она сказала точек. Кому платишь, тетка? Никому. Будешь платить нам. Врубилась? Тривиальный диалог эпохи дикого рынка. Давнее приятельство. Общее с мужем тетки Школьная скамья не в счет, мимо денег. Дружба, дружба, делиться надо. По понятиям. Врубилась, но по тем же понятиям, заменившим конституцию, то бишь основной закон, бандюки никогда не разинут пасть на кусок, принадлежавший, пусть косвенно работнику правоохранительных органов, подавятся и по спине их сильно поколотят, чтобы кусок выскочил. Отечественные бандюки свято чтут те понятия, и из простого чувства самосохранения. Звери — другое дело. Эти черные... Полные беспредельщики в натуре. Им что мент, что не мент. Нам, честным пацанам, обидно, слышь. И тетка, если на тебя звери наехали, ты только скажи. Наталья ей сказала. Не честным пацанам, но давнему приятелю и однокласснику мужа. Гена, можно к тебе обратиться? Нужно. Где ты раньше была? Черный, говоришь? У суки. Я их всех пока жив. Даже без всяких бабок, из принципа. Вот кто Россию поганит, черные и жиды. Еще неизвестно, кто хуже. Э, Марик не считается, он не жид, он нормальный еврей. Хотя иногда, ладно, не о том. Значит, черные, говоришь, но мы их в момент. И они, охранная структура Кайман, в момент. А Гочу больше ни слуху, ни духу. А то, безопасность обеспечивает охранная структура Кайман. Ну и платить, конечно, приходится честным пацанам. Про «без всяких бабок» из принципа «чего не брякнешь ради красного словца». Будь добра, тетка, солидную сумму ежемесячно. Как они там между собой делят, никого не касается. Между собой и тем же сгинувшим Гоучу, к примеру. Сама тетка позвала? Сама. Ну, всегда готовы. Может, еще чем? Квартиру поменять, должок из кого выбить, а то и по хозяйству помочь. Классик-шестидесятник возопил бы. Зачем же сразу так напрасно возводить на людей? А если они из лучших побуждений? Тыкмарев не классик и не шестидесятник, он мент конца девяностых, и бандюки для него не люди, не люди, и побуждения у не людей какие угодно, за исключением лучших. Так опыт диктует, и тот же опыт продиктовал: после взрыва в лифте не следует ему дожидаться приезда милиции. Из дознавателя он мгновенно превратится в допрашиваемого, мгновенно и надолго, ибо чуткое руководство полковника Карнаухова неизбежно. И местные коллеги станут вытряхивать из гражданина Токмарева А.Д. не только и не столько свидетельские показания о чрезвычайном происшествии в лифте дома на Новой Земле по горячим следам. Местные коллеги с усердием, достойным лучшего применения, начнут выискивать следы холодные, простывшие, касаемые гражданина Токмарева А.Д. Он для них, подчиненных Корнаухова, не коллега, а именно гражданин. Дабы предотвратить свирепое Токмаревское «Что ж вы, засранцы, дозволили шахер-махер с квартирой, где я, мент в законе, прописан и живу», коллеги-засранцы примутся на противоходе размусоливать. «Здесь вопросы задаем мы, гражданин». И потому ответьте под протокол, где вы были в ночь с 28 декабря года прошлого на 1 апреля года нынешнего. А чем докажете? Прописан и живу, говоришь? Да, был прописан. А насчет живу? Известен ли гражданину Тахмареву, а А.Д., факт, вывод последних российских войсковых частей, 101-й бригады внутренних войск и 205-й бригады Министерства обороны, с территории Чечни, завершён 31 декабря 1996 а значит, снова 1997 ни одного российского солдата или там мента на территории Чечни быть не может и не должно. Факт? Факт. Неопровержимый. Президент заявил. Или кто-то смеет опровергнуть президента? Разница между опровергнуть и свергнуть – Всего в три буквы, гражданин. Если гражданин Токмарев А.Д. настаивает на том, что три месяца, с конца декабря и по началу апреля, так, настаивайте, он провел в Ичкирии, то, простите, в каком качестве? В качестве капитана ОМОНа, несущего службу? Невозможно. Вам, гражданин, даже стаж, даже участие в боевых действиях за означенный период никак не засчитать. Смотрите, опровергнуть президента, если в пределах Чечни нет наших воинов. О каком таком участии в боевых действиях в пределах Чечни речь? В качестве пленного, захваченного боевиками после сильной контузии? Неопознанно, говорите, борт ударил по колонне машин. Расскажите клавеощущим доморощенным папарацци, охочим до неопроверенных жареных данных. Вновь избранный президент Чечни официально заявил, если кто-то кое-где у нас порой мирно жить не хочет, то лишь отдельные мелкие группировки, которые по собственной неграмотности просто не в курсе, что соглашение подписано, и вертолетов у них точно нет. Сколько вы, гражданин, пробыли в плену? Сутки, неделю. Вновь избранный президент Чечни официально заявил, у них в плену не осталось ни одного российского солдата или офицера. «Опровергаете?» «Подозрительная страсть у вас, гражданин, опровергать». «И президента, и президента!» «Ах, вы сбежали! Через неделю вот так запросто!» «И не объявились тем же папарацци в течение трех месяцев?» «И почему?» «Ах, в Россию пробирались все три месяца!» «Долгонько, долгонько! Неувязочка получается, гражданин!» «Чечня является неотъемлемой частью России!» «Так куда вы тогда пробирались? В качестве кого?» что нам, правоохранителям, оставалось думать, пропал без вести, или труп, или приметнулся? В свете объявленное генерал-полковником середой компании честь и достоинство, почетнее быть павшим в сражении или оборотнем, как гражданин Токмарев А.Д. Само собой однозначно созрело. Труп, пропавший без вести, труп, в рядах доблестной российской, питерской в частности милиции, Других быть не может и не должно. Или ты кристально чист, или ты труп, политический, гражданский, просто как таковой, не суть. Что вы, Архали, про боевое братство? И вдруг с неба сваливается некто гражданин Токмарев А.Д. Прямиком в сосновый бор, и лапшу на уши вешает. Он жив, он вправе, он вообще. Это еще предстоит досконально проверить. Насколько жив, насколько вправе, насколько вообще. Тем более взрыв на новой земле. Стоило гражданину Токмареву А.Д. с неба свалиться. А в том адресе теперь вдов, жена гражданина Токмарева Ады, временно проживает, не так ли? Вот-вот, и вдруг взрыв. Он, Токмарев, и говорит. Девятый этаж, лифт, пес ни за что не захотел, пошли пешком и... Погодите, погодите, гражданин, не морочьте про взрыв. Сначала ответьте, где вы были в ночь, далее по пунктам из пункта А до пункта З. Демагогия, конечно. Демагогия грязной воды. Но честь мундира, честь и достоинство, пердун среда, честь и достоинство, посредством демагогии, лишь отстаивается, когда больше нечем. Демагогия — процесс долгий. Процесс? А результат? А результат не важнецкий, но, главное, не скорый. А так такмарево Д. еще на стрелку поспеть надо. И, кстати спрашивать сурово неких граждан о том-осем, о взрыве в частности. Если вы, кайманы, пацаны хваленые честные, обеспечиваете защиту клиентке, то почему не обеспечили? В смысле? В смысле взрыв. Какой взрыв? Где? На далекой звезде, мать вашу. Не на далекой звезде, но на новой земле, по тому самому адресу, где проживает Наталья Арестовна, урожденная Кастанда и пока Токмарева. И муж ее Он там не проживает, но зашел проведать. И взрыв. Сильных повреждений нет. Расщепила створки лифта и выбила несколько стекол в подъезде, на лестничных площадках. Квартиры не пострадали. Квартиранты в квартирах тоже. Благо, суббота все отсыпаются. Хуже было бы. Грянь взрыв в утренние будни, когда народ поспешает на работу. Лифт туда-сюда, вверх-вниз. Окажись кто-нибудь внутри, в кабинке. А оказаться-то должен был Артем с Архаром. Не упрись, Архар. Версии соображать надо. Либо недопрежатый кайманом конъюктивитный Гочу, сотоварищи громко дал знать о себе. Букет, венок, дура. Теперь поняла? Однако в таком случае напрочь отметается вариант сговора «кайман черная». Либо тот же красноглазый Гочу не дуру женщину предупреждал, Но ее муж доставал сотни граммов тротила. Больше не надо в тесном ящике лифта. И пятидесяти хватило бы. Почему нет? Немножко неправду сказал про мужа покойника. Просто время немножко перепутал. Три месяца назад или через три месяца? Какая разница? Муж твой, дура, все равно покойник. Он к тебе рано или поздно придет ведь? Придет. И сразу за Марзабека ответит. Он ответит, а ты заплатишь женщина либо вообще спишут на подростковое баловство. Мальчик в флобазе петарду нашел, мальчик с петардой в кабинку вошел, кнопку нажал он на нужный этаж, и, хм, нездоровый возник ажиотаж. Соображалось туго. Ум болит, вот как называется. Взрыв не сбил с ног, но долбанул ощутимо, частично оглушил. Затылочное потрескивание разрядилось мощным ударом, будто электрическим и не отпускала, не отпускала. Но это еще терпимо, уже терпимо. В первые минуты после вообще было голову не сопрокинуть. А надо. Так Марев, выйдя от Натали через две, три, четыре минуты после того, как грянула, интуитивно сыграл сторожило, пошел собачку выгуливать, и тут оглянулся на подъезд пару раз с кривоватой усмешкой, мол, вот дураки, предупреждать надо, с разрыв сердца можно получить. Да нет ничего страшного, шпана малолетняя, вероятно. А мы с собачкой идем себе вдруг бум? Ну, идем, собачка, идем, пипи, -пи, кака, от греха подальше. Сам же из подлобья сфотографировал глазами окна в доме напротив, расстояние метров тридцать. Окна там шторы дернулись, сям свет зажегся, там лысый дядя в майке выглянул. Сям реакции ноль. Такмарев сосредоточился на верхних этажах седьмой, восьмой, девятый, не понравилось так море в одно окошко на девятом, ни света, ни дяди, ни реакции, но сквозь тюль в глубине пыхнувшее точечное пятнышко сигареты. Глюк? Не глюк? Не видать, не сосредоточиться, голову не запрокинуть и ладно. Что что? А местная милиция первым делом прочешет дом напротив. Надо ли ей мешать не инициативой? Не надо. А то она, местная милиция, помешает Токмареву действовать по собственной инициативе и по своему усмотрению. «Карнаухов, — говорите, — глава сосново бурского РОВД, — пламенный ему привет, — гори он с синим огнем. А на стрелку опаздывать нехорошо, не по понятиям. Сам забил — сам и будь добр, лучше на полчаса раньше, чем на минуту позже».